Глава 11. Едва вражеская пехота вышла утром из окопов, как орудия канонерки и береговой батареи начали вспахивать степной ковыль и засевать его человеческими телами. Остатки одного из румынских пехотных батальонов все же сумели ворваться в многострадальный, давно оставленный жителями хутор, но полковник попросил по телефону Гродова скоординироваться с комендарами канонерки «Красная Грузия», чтобы отделить захватчиков огненной завесы от основных сил, а сам повел моряков в контратаку. В завязавшейся рукопашной черноморцы выбили румын из хутора, сняли попытавшиеся пробиться к ним подкрепления, а затем гнали врага еще более четырех километров вглубь степи. Что же касается засевших на двух усадьбах 28 румын-хуторян, то после двухчасового блокадного сидения, во время которого моряки не атаковали их, чтобы зря не нести потери, а лишь держали под снайперскими прицелами, они предпочли сдаться в плен. «Сегодня твои корректировщики действовали ювелирно». Первым оценил старания батарейцев командир полка. «И за то, что с артиллеристами канонерки сработаться сумел, тоже благодарствуем. Но ну, а если говорить о сегодняшнем нашем успехе, в нашем положении это действительно успех. Не спорю, комбат, не спорю. Но я тут с картой и здравым смыслом посоветовался и решил. Территорию, которую мы сегодня отбили, ночью придется оставить, дабы вернуться на старые позиции». «Почему оставить?» — как-то не сразу уловил капитан подскудный смысл сказанного полковником. «На карту взгляни, как этот наш плацдарм выглядит. Нет у нас сил комбат, чтобы удерживать такие непредвиденные выступы, на которых, к тому же, очень легко оказаться в окружении. Нет их!» Всматриваясь в новые очертания линии обороны в районе хутора, Дмитрий какое-то время молчал. «В принципе, полковник был прав». Такой кровью отбитый у врага участок Приморской степи в самом деле нужно было оставлять, причем делать это как можно скорее, пока румыны не пришли в себя и не ударили в ослабленные фланги этого плацдарма. Тем не менее, мириться с этой тактической необходимостью Гродов не желал. «И я тоже сижу с картой, советуюсь. Имея такой удобный плацдарм, Можно было бы провести рейды в район Булдынки и в район Свердлова. Понимаю, нереально, поскольку рассчитывать, что завтра наш адмирал расщедрится еще на два батальона, не приходится. Хорошо, хоть канонерка огнем поддержала, плотность поражения увеличила, а то бы... Кстати, только что радист сообщил мне, что канонерка Красная Грузия ушла под защиту портовых зениток, Правда, командир ее сказал, что завтра на рейде батарейного причала должна появиться другая канонерка того же типа Красная Армения. Но, во-первых, почему не это же, артиллеристы которые уже немного знают местность и даже пристреляли поданные нами ориентиры? А во-вторых, пойди знай, как у них там в штабах все сложится». Тем временем разведка уже докладывает, что на пространстве между Булдынкой и Свердлова противник накапливает свежие силы пехоты и кавалерии и тоже нацеливает их на хутор. Дался он ему. Выслушав его, Гродов азартно улыбнулся. «У меня тут идея возникла, товарищ полковник. Потому и не прерываю разговор». «Все рассчитываю, что в связи с этим выступом тебя тоже должно будет осенить». «Увидев, что вы оставили созданный во время нынешнего боя выступ, румынское командование тут же припишет этот ваш маневр себе в успех». «И, конечно же, захочет закрепить его взятием хутора». «Отсюда и начинаем плясать. Когда завтра румыны пойдут в наступление, сначала предоставьте их мне». «Затем встретьте массивным, ружейно-пулеметным огнем, но ни в коем случае не поднимайтесь в контратаку. Наоборот, отдайте им шицли!» «Стоп!» — прервал его полковник. «Что значит отдайте им шицли? Ты что, приказ командующего не слышал?» «Командующего интересует общий успех. Ему вовсе не обязательно вникать в тактические детали боя на каждом отдельном участке». То есть ты, комбат, предлагаешь не только без боя оставить хутор, но еще и скрыть это от командования? Да мы себе этот хутор, но сначала превратим его в братскую могилу для батальона, а то и полка противника. Во время пребывания на вашем КП я обратил внимание на три плоские возвышенности, которые подступают к Шитсли с юга, юго-запада и юго-востока. Точно, имеются такие, уже более спокойно и взвешенно реагировав. Основные силы полка заранее отведите на эти высоты. А как только румыны пойдут в очередную атаку, после небольшого сопротивления отведите туда и свой заслон. Вот тогда-то победителями вновь займутся мои корабельные пушкари. Вы же поддерживаете нас огнем своих трех линеек, вести которые с этих высоток очень удобно. Молчание полковника длилось настолько долго, что Гродов уже засомневался было, не прервалась ли между ними связь. Даже когда он окликнул Осипова, тот отозвался не сразу и довольно неохотно. «Искуситель ты, комбат, вот что я тебе скажу». «Это понятно, при одном, однако, уточнении, что искуситель я тактический». «Ладно, твой план принимается». Когда я накрою румын на трех улочках хуторка, вы не выпускайте их за окраины. Вспомните про дальность стрельбы своих винтовок и пулеметов. Заодно подтяните их хутору еще хотя бы роту пограничников. А как только артнолет завершится, мои краснофлотцы вместе с пограничниками должны вернуть себе то, что останется от хутора. Задумчиво уяснял для себя окончательную цель этой операции старый моряк причем вернуть в минимальной кровью.